Минуты две пришлось сидеть, выравнивая дыхание, стиснув зубы, привалившись к стенке небольшого оврага, который я случайно и так не кстати угодил. Однако более никаких последствий акробатический тюд более не возымел, поэтому, выбравшись на поверхность из ямы, я продолжил подкрадываться к незнакомцу. Спустя еще пару долгих мгновений показался знакомый силуэт. человек уже выставил обмотанный тряпьем и импортный автомат прильнув к короткой трубке четырехкратного тактического прицела с удивлением я опознал в стрелкедавишшнего очкарика веню вроде бы направившегося отдыхать судя по его собственным и довольно громким заявлением вот такой урок на будущее если пацифист идет на войну как и минимум он станет параноиком а это очень выносливые люди, когда дело доходит до их личных фобий и подозрений мне следовало догадаться что все эти реплики с критикой политики и руководства неспроста видимо веня давно что то подозревал вот и решил по тихому пристрелить вожидя благо его подозрений вроде бы подтвердились Не раздумывая более над мотивами очкарика, я вынул пистолет и, перехватив его так, чтобы было удобнее бить тыльной стороной рукояти, метнулся к уже отщелкивающему предохранителю Вениамину. Удар по неприкрытому ничем, кроме капюшона и бейсболки, одетый козырьком назад в затылку очкарика, получился как надо. Без крика и метания Веня выпустил оружие и обмякнул. упав ко мне на руки после чего я сел рядом чтобы досмотреть самый финал встречи шермана с его подельником собственно пока я занимался любознательным очкариком все интересное уже закончилось пожав друг друг руки компаньоны разошлись в разные стороны матинелли подождав пока его подозрительный подельник скроется вдали поминутно озираясь Взял направление на северо-запад и тоже благополучно свалил. В речке теперь остались только я, да незадачливый мститель Вениамин. Стреножив очкарика, его же собственным поясным и ружейным ремнями, я пару раз легонько хлопнул парня по щекам. Заморгав и выгнувшись с дугой, тот открыл глаза и хотел было заорать. но я вовремя обсунул в открыввшийся рот свернутые в клубок перчатки олегонько хлопнув парни по щеке еще раз чтобы унять конвульсии поднимаясь и рывком ставлю пленника на ноги так толкая чуть присмиревшего веню впереди себя я ухожу от места встречи шермана с иностранцем как можно дальше мало ли что взберет вождю в голову вернуться или кто другой появится. В любом случае, следует забраться как можно дальше в лес. Через полчаса я дернул пленника за полу куртки так, что парень невольно опустился на пятую точку, уткнувшись правым боком в ствол здоровенной сосны. Мы оказались на небольшой полянке, метрах в трехстах от речного берега. На мой взгляд, это было... достаточно далеко от тропы ведущей к броду и не так далеко от тропинки ведущей к соляным шахтам раз подвернулась такая возможность с парнем нужно попробовать поговорить может быть я не слишком верно прокачал веню и на предложение о сотрудничестве тот отреагирует отрицательно при таком раскладе придется его грохнуть хотя этого делать совершенно не хотелось вынув изо рта парня перчатке левой рукой я правой приложил ствол пистолета к своим губам категорически намекая таким образом на соблюдение тишины сбитый с толку пленением и вероятнее всего утомленный и долгим маршем вениамин только согласно тряхнул головой близоруко щурясь для наглядности снимаю маску закатав ее на лоб и тихо чтобы лишний раз не шуметь голосом на начинаю беседу здравствуй бенямин парень все еще потрясенный резкой сменой декораации помимо воли кивает головой вот и свиделись снова рад что ты уцелел узнал меня М -м -м -м". замотав головой Очкарик, побледнев, стал снова пытаться освободить руки, отчего, извиваясь, хлопнулся на землю, потеряв опору. Чертыхнувшись про себя и превозмогая противному сжащую боль в руке, рывком возвращая парня в вертикальное положение. — Нехорошо, Вениамин. Я вас про засаду предупредил. Кучу железа американского буквально в зубах принес. а наш медик тебе полю из плеча достал наконец очухавшись веня снова начал брюжжать квитами разошлись дядя а я особо и не спорю сохраняя нейтрально доброжелательный тон соглашаюсь с пленником чтобы не обострять обмен равнозначный получился но теперь вот ты снова у меня в должниках оказался о как получилось парень страх быстро сменившийся удивлением а потом злостью вот вся гамма чувстввств за пару мгновений промелькнувших на лице очка рековений набирая в грудь воздух и попутно обдумывая мои слова парень походил на раздувающегося старной самовар щеки его то удувались то подали румяннец с пятнами залил щеки и лоп но ни единого звука пленник так и не произнес даже не слишком внятное шипение вырывалось сквозь его крепко стиснутые зубы с трудом успокаивающе похлопав вновь дернувшегося собеседником по плечу я уселся напротив и растирая правый локоть осторожными круговыми движениями продолжил шерман ваш не вчера родился Сто к одному. Успел бы на землю кинуться, а потом и тебя бы, трындец, пришел. Двое профи против одного новичка. Это весьма хреновый расклад, парень. Сам бы лег. А товарищи твои так и пошли бы на убой. Как думаешь, я все верно представил? Я бы не промахнулся. Направившись от удивления... пареньень вновь начал храбриться, но снова я сбил его с толку тихо рассмеявшись,ним понимающе веня снова уставился на меня окончательно запутавшись обычно так оно и бывает молодые часто теряются, стоит только поколебать их про роботу неожиданным поступкам или фразой отсмеявшись и снова сделав серьезное лицо продолжаю. ну убил бы ты их обоих хорошо лады может быть даже иностранца полонил дальше что в лагере тебя точно к стенке поставят рядом с этим пленником твои выкладки там никому пока в голову не пришли а шерман в авторитете ты им скажешь что молник предатель а тебя на смех и снова к стенке кто ты И кто для на народа он? Ниужто не взвесил? Так людям ничего не докажешь. Ага, голос парня уже совершенно креп. Появились узнаваемые скептические интонации. А я им распечатку покажу. Я лично тот файл с переговорами на швейцарский сервер заливал. Там все переговоры точно были. Народ все услышит, и... И найдутся сразу те, кто поверит, но более всего будет тех, кто скажет, что Шерман вел с пиндосами какую-то игру, а сам он чуть ли не Рихард Зорга. И ты снова у стенки, а мертвый вождь посмеиваться над тобой, выглядывая из-за края чугунного адского котла. Как говорят на Востоке, кувшин моего терпения стал показывать дано. однако удача снова была на моей стороне и этот малолетний хакер имел доступ к очень важному ресурсу каким то образом ему удалось выйти в сеть из нашей глуши поэтому спорить с венямином я готов был чуть ли не до рассвета кадр попался ценный видимо каким то образом я все же достучался до дверцы в мозгу парня за которой скрывались залежи здравого смысла лицо его снова стало задумчивым и спустя пару минут гроббового молчания он снова посмотрел мне в глаза верно голос парня больше не учился с сарказмом доказать им ничего не выйдет даже лера скорее всего не поверит николаю всех в авторитете как же наемник заток оружие снайпер когда мы в лесу узнали про вторжение он первый в одиночку пендостанский патруль замочил ник на игру свой боевой револьвер привез сказал что с каким то полковником из разведки скорешился и нукрут он короче ты прав старик лесарик наши меня без разговоров бы шлепнули отряд который после этого просущества дни пять-шесть назвали бы его именем. Кстати, как там его звали? Как раньше, до эмиграции, не знаю. Виня говорил равнодушно. Злость и ершистость уже испарились. Похоже, он вполне созрел для нормального разговора. Но по паспорту он Николас Рохас, я сам его на игру записывал. о о может быть прав в сомнениях италияшка эмигрант еще и по фальшивому паспорту сюда приехал да кто их ловцов птицы цвета ультрамарин знает может по приколу фамилию выбрал звучит претенциозно и очень смахивает на театральный псевдоним николай красный а может быть не красный а красновка мои познания в языке сервантеса это десяток разрозненных слов и три четыре фразы типа зддрасте пока выходит с фамилией все равно и мотив у эмигрантов всего один свалить на новую родину любой ценой понтов с трекболистом он нагнал немеденно поэтому те действительно пойдут за ним в агоне в воду